Роберт. 26 марта. День. Стоять на воротах было скучно. Виргис сверх всякой меры упитанный парень лет 25, посмотрел на часы. Вздохнул и поправил ружье, висящее на плече. Дежурить оставалось еще 2 часа. Потом пойдет и получит свою порцию макарон с мясом и бутылку пива. Хорошо. От мысли о еде настроение заметно улучшилось. И он даже начал насвистывать где-то услышанную мелодию. «Эх, если бы еще верхний пост отправили, так вообще живи, не тужи». У ворот дежурить было тяжелее. То открой, то закрой, то поднеси, то выгрузи. А на крыше что? Знай себе, стой, и зомби отстреливай. Правда, о том, что стрелять он почти не умеет, Виргис предпочел не вспоминать. Решив, что оптика на ружье не просто так поставлена. Большой науки не надо. Крестик на цель. И стреляя себе, как в компьютерной игре. Когда начался бардак, их работников лесопилки собрал директор и, потирая пухлые ладошки, объяснил, что наступил армагедец. И если они хотят жить как господа, то пора брать власть в свои руки. До власти было еще далеко. Пока что они ездили мародерить и грабить уезжавших из города людей тех, кто постарше и выбирался из города с детьми. Сопротивление такие почти не оказывали. Правда, один раз мужик рванулся на них с топором наперевес, но его сразу застрелили. Семью, вдоволь наигравшись с женой, тоже убили, бояться было некого. Военные из города ушли. Полиция обосновалась за рекой, и в этом районе города почти не появлялась. В конце прилегающей к лесопилке улицы появилась машина. Виргис лениво снял ружье и оглянулся на верхний пост. Заметил ли напарник машину? Заметил. Тоже ружьё с плеча снял и в оптический прицел смотрит. Не доезжая метров 20 до ворот, машина остановилась и, как в мирные времена, аккуратно припарковалась у бордюра. Сейчас чаще всего машины посреди дороги бросали, коли нужда остановиться появилась. Из машины вылез немаленький, почти под 2 метра человек. Светловолосый, с веселыми, слегка прищуренными глазами. «Привет, страдали, старшего позови». «Чего?» Тон незнакомца Виргису не понравился. «Хрен через плечо, директора, говорю, позови. Остальное не твоего ума дело, надо будет узнаешь, а нет, значит, не особо нужно было». Виргис посмотрел на незнакомца. У него был вид человека, к словам которого прислушиваются. Караульный немного подумав буркнул. «Жди, те, сейчас позову». И потрусил к зданию, смешно подбрасывает толстую задницу. Разъелись дармоеды. Незнакомец посмотрел куда-то вдали, усмехнулся. Из здания, неторопливо ступая, вышел мужчина лет 50 В зеленом охотничьем костюме, поверх которого на плечи наброшена теплая куртка. По его виду было видно, что он очень любит пить пиво и совершенно не любит физическую работу. Внушительное брюшко и двойной подбородок с небольшой козлиной бородкой. В сочетании с камуфляжным костюмом, Придавал его фигуре комичный вид. Голову венчала тирольская охотничья шляпа коричневого цвета. По осмотрев двор, он спустился с крыльца и неторопливо подошел к воротам. Звал. Звали, а не звал. Мы с вами на крестинах саманю на брудершафт не пили. Самогон по-литовски. Слушай, парень, не дерзи я. Толстяк ощерился и продолжил. Я таких бычков уже видел не раз. Приходил их, не с честь, и с предложениями разными, и с угрозами. Одни сами ушли, другим мои ребят помогли. Так они сейчас в крепостном рву плавают и по городу бродит в виде этих зомби. Говори, что над и расходимся времени нет. Да, время – деньги. Незнакомец ухмыльнулся и представился. Меня Айвор зовут. А меня Кистутис, что хочешь? Разговор у меня короткий будет». Твои мальчики пошалили без меры и человека убили. Неправильно убили, прямо скажем. И еще вещами нас обидели, что тоже неправильно. Не по-христиански получается. Бог делиться наказывал. А вы вроде и не бандиты, а поступили некрасиво. Не по-людски, прямо скажем. Ты меня что, нотации читать пришел? Кистутис покраснел. Как это мы убили не по делу? Разбыло что, значит, надобность была такая, и пугать меня не надо, пуганый. Сам-то не боишься? Пришел ты один, смотри, моргну и стрельну в живот, как... Э, в общем, мучиться долго не будешь». «Эх, господин Киастас, ты вроде уже и не молод, а дурак дураком». Киастас, сокращенное от Кистутис. «Место, где вы человека убили – оружейный магазин, на шестом форту». Так мало того, что убили, вы из него еще и ловушку сделали, в зомби превратили. А бояться, так я уже свое отбоялся, поэтому давай сразу к делу перейдем. Разговор у меня к тебе такой будет. Первое, это патроны. 1000 штук, 0.223 рем и 12 на 76 с картечью. Знаю, что есть, это как раз половина от того, что вы из магазина вынесли. Дробовик какой-нибудь можем взять, Мосберг, он на витрине стоял. А теперь у твоего жирдяя на пузе болтается. Из оптики кое-что одежды. Списочек я тебе подготовил, посмотри. И еще. Отдашь нам того отморозка, который убил человека в магазине? Ты мужик в своем уме? Глаза у толстяка сузились. Пришел ко мне и требуешь отдать вещи и выдать моего человека? Сейчас скажу, и тебя на тряпки порвут. Ничего ты не сделаешь и не скажешь. Глаза Айвара холодно блеснули. Дернешься. И твоя башка разлетится, как спелый арбуз. Причем не твой диль на крыше, не этот жирный боров помочь тебе не успеют. Поверь. Диль. Дилетант. Сленг. А если и успеют, тебе с разбитой башкой уже без разницы, даже как зомби не оживешь. Без головы и они не ходят. Вроде не дурак, должен понять. Да, ты можешь меня убить. Вон пистолетик в кармане жмакаешь. Или там не пистолет. Шучу-шучу. Так вот. Кистутис, пойми. Или мы договариваемся по-хорошему, и ты дальше спокойно живешь, Или тебе устраивают небольшой аттракцион под названием «Полный П». Будут отстреливать вас как крыс, причем с таких расстояний, что ничего сделать не сможете. Вот и выбирай, что лучше. Сидеть, боясь нос высунуть, или более-менее спокойно жить. Но потерять немного барахла и одного придурка из вашей шайки-лейки. Думай, ты человек деловой, А мы даже не требуем именно убийцу выдать. Нам любой из твоих отморозков подойдет. По божьим законам живем, глаз за глаз. А там не сказано, какой левый-правый». Толстяк осмотрелся вокруг и уже более спокойно спросил. «А ты меня на понт не берешь? Как тебя там, айвор вроде? Мужик, ты, видно, не трус. Вдруг решил блефануть, мол, крут, как с на яйцо. Ну и это проверить легко. Скажи, кого снять?» Айвор достал из нагрудного кармана сигарету и, прикурив, закончил. «Тебя или того жирного придурка с моим осбергом, А может, мужика на крыше?» Кистутис помолчал несколько секунд. Потом подошел к охраннику, стоящему неподалеку, сдернул с его башки бейсболку и, ухмельнувшись, бросил на землю. Айвор кивнул и рукой махнул в сторону лежащей на земле кепки. Взвизгнула пуля, отбросив бейсболку в сторону. Немного опоздав, грохнул звук отдаленного выстрела. Охранник, с которого сняли кепку, схватил ружье и присел. Его напарник на крыше начал судорожно крутиться на месте, в поисках стрелка. Но Киастас успокаивающе поднял руку. Ха! и сколько у вас здесь таких наглых?» «А тебе какая разница?» Айвор затянулся и посмотрел ему в глаза. «Ты решай, не телись, время деньги, а в наше время еще и жизнь». Машину загрузили строго по списку. Айвор зло усмехнулся и напомнил Киастасу про его обещание выдать нам убийцу. Толстяк дернул щекой, но посмотрел на лежащую у ворот бейсболку с дыркой от пули. Подошел ближе и скрипнул зубами тихо сказал: Берите Виргаса, и этот Толстяк у ворот. Договорились, охраннику ворот. Айвор посмотрел ему в глаза и закончил, садясь в машину. Гнида ты, Киастас! Через три минуты после того, как наша машина свернула за угол, толстяк, как раз закрывавший ворота, дернулся. На ворота плеснулась кровь в перемешку с мозгами, и он завалился на землю. Глухо хлестнул выстрел. Директор осмотрелся, зло сплюнул на землю и ушел в дом. Через несколько минут из здания вышли двое вооруженных дробовиками мужиков и, схватив тело за ноги, спокойно потащили его в сторону крепостного рва, Место у ворот занял другой охранник. Айвор добрался до соседней улицы и, притормозив, бросил в микрофон, закрепленный на воротнике куртки. «Снимайтесь, парни, пора домой!» Через 20 минут из-за угла вывернул лендровер. Когда Айвор ходил на лесопилку, мы прикрывали его в два ствола. Заранее заняв позиции со стороны форта, толстого охранника убил Римас, отомстив таким образом за убийство своего коллеги. Домой мы ехали молча. Даже не обращали внимания на бредущих по улицам зомби. Настроение, несмотря на удачную поездку, было паршивым. «Утром я и мой сын уедем», — огорошил нас новостью Римас, когда мы уселись ужинать. «Извините, мужики, но дальше мне с вами не по пути. Вы начнете собираться на Украину, это понятно. А я поеду в Шауляй, родню искать. Надеюсь, они выжили. Если найду...» Будем пытаться новую жизнь налаживать. Вещи мы поделим, как и договаривались, так что без обид. Ты уверен, что родня выжила?» Айвар лениво ковырялся вилкой в банке с тушенкой. «А если нет? Подумай, что ты будешь делать один, в чужом городе, с маленьким ребенком на руках. Тяжело будет. Мне всю жизнь нелегко!» Римос посмотрел на нас. «Прорвемся не впервой. Тебе решать!» Я отложил сторону почищенной Бенели. «Если будет трудно...» Мы будем на даче. Когда уедем, ключи оставлю у соседа. Спасибо, Роберт, надеюсь, что не понадобится. После ужина мы с Айваром разбирали полученные вещи. А Римас укладывался нишку спать. Через приоткрытую дверь спальни было слышно, как он рассказывает малышу сказку про Юраты, Каститиса и про осколки Янтарного дворца, разрушенного Пиаркуносом.